Пустота и капуста Сорокин очень любил вкусные капустные кочерыжки. Он купил кочан и начал отрывать белые хрустящие листья, один за другим. Когда он выдрал последний лист, под ним не оказалось ничего. Пустота и куча листьев вокруг. — Опять Пелевин, — вздохнул Сорокин и ушел покупать еще один кочан.